Однако сейчас в лодках, кроме гребцов никого не было. Все вооруженные люди остались на берегу. Пироги подошли к кораблям и снова отвезли на Лас-Паламус новую партию вооруженных людей. Один из испанских офицеров высказывал, наконец, свое предположение. «Они хотят атаковать нас суши и, конечно, попытаются штурмовать форт». «Правильно», — улыбнулся адмирал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 Впереди борт борт шли Элизабет и Инфанта. Когда они почти поравнялись, поравнялись с фортом, испанцы, целиком поглощенные наблюдениями за противоположной стороной, заметили в темноте неясные очертания кораблей и услышали тихий плеск рассекаемых волн и журчание кильваторных струй.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 и что птичка благополучно улетает из клетки, хотя он еще не мог сообразить, как это произошло.